Глава 15 Игорь. Дверь захлопнулась, благо штукатурка не посыпалась на голову. А я стою и улыбаюсь. Странно. Вроде уже одной ногой в могиле. Только что развязалась такая семейная драма. Все переругались, разволновались. Узнали еще о скелетах в шкафах. А мне радостно. Будто спал и проснулся. Только очнулся я не от хлопка, дверью. От моей Нины. Как я жил до этого, непонятно. Да и не жил, наверное. Спал, а она опять разбудила. Как тогда ворвалась в мою жизнь и принесла в нее смысл. Тогда разбудила эмоции, дала почувствовать неведанное до этого чувство, а потом упорхнула. Сейчас же, когда я уже смирился со смертью, пришла и зародила интерес к жизни. У меня есть дочь. Взрослая, классная, влюбленная дочь. И это так много и так классно. Даже моя уже уставшая от жизни мать и та встрепенулась, приехала из Питера в Москву, и вон какая деятельная стала. Только я опять не о том. Все это не то. Без Нины этого бы не было, да и не нужно было бы. Пока я боялся вместе с ней за дочь, которую не видел, радовался за избавление ее от того, чего ее и не ожидала, вздыхала, наконец, обретенной любви. Все это время я держал в руках Нину. И это было правильно, хорошо. Это было так нужно прежде всего мне. Когда зашел этот Петя, я думал, не сдержусь. Кто он ей, что она так метнулась к нему? Почему он мою дочь называет нашей... Муж? Блядь, так от одних мыслей ласты склеить можно. А мне теперь нельзя. Что это? Ревность или чувство собственности? Было моё, и пусть остается. Я не могу понять. Да и дать ей порхнуть снова из моей жизни, как она это сделала сегодня из палаты, просто не могу. Если опять дам ей уйти, тогда что меня ждет? Опять сон, жалкий сон вместо полной яркой жизни. Один день, и вокруг меня все искрится, кружится события, люди, эмоции, а главное руки, как они точно помнят ее тепло. Теперь я знаю, что даже с закрытыми глазами на ощупь узнаю ее. От одного только голоса ее пробуждается в груди что-то щемящее и родное. А взгляд, ее заплаканные глаза, будет во мне что-то темное, что-то большое, о чем я и не подозревал. Вот за нее я могу и порвать. И это я понял только сейчас. Больно, обидно. Столько лет. До меня доходило все столько лет. И что теперь? Впереди старость. У нее самые лучшие зрелые годы. А все, что до, все прошло мимо. Все прошло, но не с нами. Диалог. Да, мама. А кто бы знал, как сложно его вести. Да еще и с человеком, который все время убегает. Разговаривать на бегу, всю оставшуюся жизнь догонять. Помнится мне, еще в молодости она бегала лучше меня, и тех, кто не прочь ее догнать, было много. А я сейчас не в лучшей форме: вставать на беговую дорожку и тренироваться, или оставить все как есть. Как есть, не хочу, хочу обратно. Хочу дышать ее волосами, сжимать ее. Хочу, чтобы пыхтела, хочу, чтобы ругалась, вредничала, смеялась. Нина, вот моя цель. И я дойду до нее, во что бы ты ни стала. Стоишь? Мам, кто так пугает? Это я пугаю. Интересно чем? Может, это у меня нашли на днях рак, и я забыла всем рассказать. А еще, обзавелась дочерью? Хватит, ты повторяешься. Я не хотел вас беспокоить. А сейчас? Захотел? Узнаю маму. И сейчас не хотел. Это Макс нашел Алису, привез Нину, ну, а дальше ты знаешь. И что ты будешь делать? Ждать результата анализа, а там посмотрим. Я тоже сдала материал на анализ. Может, ты моя старая кровь на что-нибудь сгодится? Почему ты никогда не говорила, что я не родной? А что это меняет? стас любил тебя ровно так и ровно столько насколько умел это не потому что ты не родной а потому что он такой сынок он любил тебя я знаю он написал мне перед смертью письмо но все-таки зачем скрывать мы не скрывали он тебя признал усыновил все официально и вообще он с рождения тебя воспитывает какой он не родной кто бы мог подумать что это когда-то вылезет наружу как она восприняла Пустила в палату. Пустила. Вот что за человек, вместо того, чтобы самой рассказать, сидит, улыбается и молчит. И? Что и? Мама. Что, мама? Ты издеваешься? А ты? Хватит. Послушай, ты не думаешь, что с меня хватит? Так это тебе решать, хватит или нет. А я со своей стороны сделала все, что смогла. Тайна рассказала, кровь сдала, сына подбодрила, с внучкой познакомилась. Я могу лететь в Питер. Даже результата не дождешься. Я не сомневаюсь, что молодая кровь будет предпочтительнее. Ты бы видел ее. Ох, Игорь! Умница, красавица, характер! Вот характер, конечно, девочке достался тот еще. Не завидую, Ромке. А от вас с Ниной что путного достанется? До сих пор характерами меряетесь. С чего ты взяла? Действительно. А где же она? Телефончик ее не одолжишь? Я бы пообщалась с ней. Ага, то, -то же. Догонять побежишь, штабки не потеряй. Или ты опять слюни пускать будешь. Не нужна уже? Мама. Что мама? Я сам разберусь. Ага, я смотрю, как вы разбираетесь. Тебе шестьдесят, Игорь. Шестьдесят. А у вас ни коня, ни воза. А мы ни конюшню открываем. Нам они не нужны. Ну, постри, если тебе легче. Мне сказали, у тебя квартира московская есть. Ключи не одолжишь? Не люблю гостиницы. А оставлять вас без присмотра себе дороже. Это Нинина квартира. А что ты все годы там делал? Ждал. Бог мой, ты точно мой сын. И как? Дождался? Как видишь. Понятно. Ключи дай, мне нужно от вас всех отдохнуть. И узнай телефон снохи моей, будущий. Будущий? Наверное. Да, как ты бизнес отцовский в руках удержал? Наверное. Ладно, хоть размножаться научились, и то радость. Буду надеяться, что у детей ваших все быстрее будет и правильнее. Не скучай. Серьезно? Есть предпосылки к скуке?» Мама ушла, а мне стало очень тоскливо. Столько лет прошло, столько возможностей упущено. И будет ли шанс у меня? Не только на Нину, а на жизнь. Нина. Я вылетела из палаты, будто за мной гнались тысячи чертей. Сама себе поразилась. Столько лет прошло, а я все бегаю. Почему все опять вернулось к началу? Я столько лет считала, что эти страницы перелистаны, но теперь я считаю их вновь. И опять больно, опять остро, опять горячо. Как же так? Где мое выстроенное и выстраданное спокойствие и внутренняя тишина? Почему, стоило ему опять появиться в моей жизни, я словно двадцатилетняя девчонка бегу без оглядки с колокочущим сердцем в груди? Я просто не умею себя держать в руках рядом с ним. Это правильно, что мы расстались. Ничего хорошего у нас не вышло бы. Слишком много лжи и эмоций. Жить на вулкане страстей и событий? Так и с ума сойти несложно. Почему каждое его слово, каждый жест вызывает столько всего? Решила зайти к дочери. Может, она все таки соизволит поговорить со мной, раз уж все разрешилось с ее сильными чувствами. Видимо, это злой рок. На роду написано нам породниться с Рокотовыми. Не я, такая лиса. Хотя Игорь вообще-то не Рокотов, Санта-Барбара не меньше. «Петь, отведи меня к Алисе!» Зашла без стука в кабинет и пожалела. «Здравствуй, Нина. А сама дорогу не найдешь? Лена была раздражена и взволнована. «Найду, но с Петей было бы быстрее. Старалась не заводиться и не доводить до скандала. На сегодня хватит, по крайней мере, с меня. Да, с Петей быстрее, веселее, теплее, здоровее. Всегда под рукой». А может, ты и о Пете хоть немного подумаешь?» Не унималась жена, теперь уже друга. «Я не понимаю твоих претензий ко мне». Всячески стараясь держать себя в руках, говорила размеренным тоном я. Я зашла к своему другу, крестному моей дочери, и попросила меня проводить до ее палаты, так как он уже знает, где она лежит. «Лена, прекрати нарваться на скандал, мне и без тебя проблем хватает». «Ну да, твои проблемы — это проблемы». «Твой ребенок – это важно. А все, что творится в жизни Пети и моей, — это так, по боку. Ты эгоистка. Самая натуральная эгоистка. Ты знаешь, что он любит тебя и держишь, как собачонку. Мы могли бы быть счастливы. Я могла бы его заставить забыть тебя. Но нет. Ни на то, ни на все. Ты всю жизнь лелеяла свою тоску. Всю жизнь строила из себя жертву». А вокруг текла жизнь, которая могла бы быть намного радостнее и плодотворнее, если бы он не делал тебя с твоим горем центром этой жизни. А что за горе-то? Кто-то умер? Кто-то заболел? У тебя не было возможности исправить это? Нет. Все живы, здоровы, все богатые и успешны, но у Нины горе. Да, я подменила анализы. Да, я заставила тебя понять, что такое горе. Что такое когда уже ничего не поможет, когда реально тоска и доска. Чтобы ты, наконец, проснулась и поняла, что такое жизнь, и прекратила эту бессмысленную эпопею, бедная Нина. Я готова его отпустить к тебе. Я готова тебя принять второй женой. Да что угодно, уже только хватит этой бесконечной неопределенности. Ну, определись ты, слышишь? Я стояла и просто задыхалась. Мне было очень сложно слышать это от нее, но где-то глубоко в подсознании начало шевелиться понимание, что Лена по-своему права. Я никогда не видела проблему ее глазами, да и, честно сказать, не видела в этом проблемы. Я отпустила Петра еще тогда, 15 лет назад. Он сошелся с ней, и я никогда не пыталась вернуть его или как-то помешать их отношениям. Но, видимо, со стороны это выглядело иначе. Я отпустила его 15 лет назад. И тогда он пришел к тебе. Я не понимаю, о чем ты. Только и смогла выговорить я из-за кома, что подкатил к горлу. Выйдя из кабинета, почувствовала слабость. Голова кружилась. Столько эмоций. Столько событий, переживаний, информации, знакомств и тайн. На всю жизнь бы хватило. А тут все в один день. Присела на кушетку у кабинета, уронила лицо в руки и стала думать, а что же дальше? Что мне делать? Даже тогда, когда Игорь улетел, у меня был хоть какой-то план в голове. Я что-то делала и куда-то двигалась, а тут я просто не знаю, что делать. Я не понимаю, куда бежать. «Нина, тебе плохо?» Как издалека раздался смутно знакомый женский голос. Уставилась на пожилую женщину, с трудом осознавая, кто передо мной. «Мила, что такое? Давай позову врача». Уже беспокойные нотки заставили прийти в себя и успокоить старушку. Все хорошо, Нина. Простите, не знаю, как вас по отчеству. С трудом собирая мысли и вспоминая то, что, наверное, я и не знала. Можешь, просто мама, улыбнулась лукаво женщина. Удивляться и бастовать не было силы желания, но все-таки смолчать не смогла. Мои родители погибли, других нет. Может, чересчур сухо и резко ответила, потому что женщина нахмурилась и погрустнела. А у меня не было дочки. А теперь и дочка, и внучка. И, наверное, скоро правнуки пойдут. Но это все позже. Пока разберемся с тем, что есть. Ты чего пригорюнилась?» Усаживаясь рядом со мной на кушетку, продолжала свой напор не по возрасту энергичная старушка. Хотела к Олесе сходить, да вот палату у Пети не спросила. Хотела уточнить, а в кабинете его нет. «А, это тот врач, что меня отвел? Так его в приемное позвали?» «Не беспокой, мужа по пустякам». «Давай отведу тебя к ней». Мать Игоря встала резко и направилась по коридору. Еще минуту назад я не стала бы говорить о том, что Петя мне не муж, но сейчас прикрываться им стало стыдно. Я не замужем. Кольцо для того, чтобы не приставали особо активные мужчины. У Пети есть семья, жена и сын. Он крестная Алиса. Сказала это, и как будто что-то оборвалось. Удивилась сама себе. Неужели Лена была права? Я собака на сене. Это сознание совсем накрыло тоской. «Нина, Роман у Алисы?» Решила уточнить важный момент. «Я уходила, он был у нее. «Счастливая?» «Конечно. Алиса плачет без конца, а Ромка улыбается, как дурачок. Я уходила, они разговаривали». «Тогда не буду им мешать. Вечером позвоню, а пока поеду домой. Надо отдохнуть». Приняла, как мне кажется, правильное решение. В «Вашу квартиру?» С нескрываемым интересом обратилась ко мне старушка. «Куда?» — удивилась ее вопросу. «Ну, в квартиру, где вы жили до да всего. И куда Игорь без конца катался?» — пояснила она. «Нет, это место для меня закрыто». «А что так? Мой сын туда как на работу ездил». Все никак не успокаивалась мать Игоря. «Я не могу. Мне больно, да и не вижу смысла». «А чего не продала?» Столько лет могла продать. Район, насколько знаю, хороший. Мой сын в трущобах бы не купил. Деньги бы хорошие получила. Я и так не бедствую, спасибо. А зачем интересуетесь?» Начала уже закипать я. «Ну, раз интересуюсь, значит, надо?» Спокойно, но напористо продолжала она. «Вы с Игорем поговорили?» Все никак не унимаясь, продолжала Нина. «Нам не о чем разговаривать», — оборвала ее я. О, понятно. Всем есть, а вам нет. Логично. Ну, отдыхай, девочка. Развернулась и ушла в сторону палаты, из которой я недавно выбегала, моя несостоявшаяся свекровь. Стала тоже с кушетки и поплелась в сторону выхода. Было очень тоскливо. Мысли готовы были разорвать мою голову изнутри, а проблемы раздавить снаружи. Ехать за рулем домой не хотелось, да и сил вести машину не было никаких поэтому вызвала такси и направилась в гостиницу. По пути зашла в кафе и поела. Пока официант нес заказ, написала Алисе сообщение. «Милая, я надеюсь, ты немного успокоилась и разобралась со своими чувствами. Я восторгаюсь твоим великодушием и добротой, раз ты согласилась помочь отцу. Я очень надеюсь, что все будет хорошо и твое донорство будет легким. Береги себя. Я тебя очень сильно люблю». Через какое-то время пришло ответное сообщение. Оно было коротким, но после ее молчания, которое было для меня мучительным, и даже столько слов принесли радость. «И я тебя, мам!» После того, как я сняла номер в гостинице, стало как-то одиноко и скучно. Вечер был теплым и по-летнему утомительным. Решила прогуляться по центру, чтобы утомить тоску и унять свои переживания и страхи. Я очень давно не гуляла так по Москве. Когда была девочкой, очень любила прогуливаться летними вечерами по центру. Мне было интересно вглядываться в старые дома и переулки и размышлять, сколько людей за время, что они тут стоят, проходили мимо них, и сколько жило там. Сколько эти здания помнят истории, и какой процент из них печальные, а какой счастливые. Прогуливаясь и размышляя о чужом прошлом, я немного отвлекалась от своего настоящего. Из моих раздумий меня выдернул окрик. «Нина! Нина, это ты!» раздался смутно знакомый мужской голос. Начала вертеть головой, ища источник звука. «Нина, это ты!» — уже утвердительно говорил мужчина, стоящий рядом со мной под руку с красивой женщиной, чуть старше меня, а может, моего возраста. «Маша, познакомься, это Нина. Ну, ты понимаешь? Нина, та самая Нина, помнишь? Игорь Станиславович, Нина, дурдом!» На последнем слове он осекся и с хихицей посмотрел на меня. «Да, еще какой дурдом, Сем. Наконец вспомнила веселого мужчину. Узнать в респектабельном мужчине молодого водителя было сложно, но его азорство в глазах и манера разговаривать я не забуду никогда. «Узнала», — выдохнул он. Женщина, что представили Марии, разглядывала меня, совершенно не стесняясь. Под ее прохладным, но цепким взглядом почувствовала себя неуютно. «Как поживаешь, беглянка?» — с небольшой горечью спросил бывший водитель. Я смотрю, ты совсем не изменилась. Еще неделю назад я с тобой бы поспорила, но после сегодняшнего дня не буду. Что-то осталось во мне неизменным, но оно проявляется только тогда, когда рядом Игорь. «Вы все встретились?» — удивился и заинтересовался старый знакомый. Женщина, что стояла рядом, тоже активизировалась и с интересом живым и неподдельным посмотрела мне в глаза. То ли от ее взгляда то ли от легкого ветерка я немного поежилась ох что мы на улице то мы идем домой пошли к нам милая давай пригласим нину в гости затараторил семён конечно нина простите я к вам без отчества пойдемте мы живем тут недалеко идти по сути к незнакомым мне людям не хотелось если семёна я как-то знала то вот марию видела впервые хотя она как оказалось обо мне слышала С другой стороны, быть одной тоже не хотелось. А пойти, значит, еще больше погрузиться в воспоминания. Пока я раздумывала, меня кто-то подхватил под руку и потащил в направлении арки. Немного очнулась и стала крутить головой. «Что тут думать? Я теперь точно не усну, пока не узнаю, как у вас все сложилось», — улыбаясь, говорил бывший водитель. «И я», — поддакивала также быстро идущая рядом женщина. Очень быстро мы оказались в просторной квартире с высокими потолками и лепниной. Квартира была очень чистая, светлая, просторная, со свежим ремонтом, явно сделанным так, чтобы подчеркнуть возраст и историю этих стен, а не перебить это новомодными веяниями. «Сем, я как-то не готова к походу по гостям», уже стоя на пороге гостиной, оправдывалась я. «А мы тоже гостей не ждали», закричала Мария из другого помещения, Судя по шуршанию и звону, кухни, «Мы купили детям квартиры недалеко от нас, так, чтобы формально они были независимы, а по факту у нас под присмотром. И периодически наведываемся с гостевым ревизионным визитом», рассмеялся Семён. «Я рада встретить тебя, правда», — начала я. «И я очень рада, что у тебя все хорошо. Красавица-жена и дети. А сколько, если не секрет, у тебя их? Двое. Двойняшки». Только и все хорошо это процесс. Долгий и кропотливый, а не результат. Понимаешь? У меня тоже столько было. Немного стал серьезным собеседник. Мы с Манюней столько всего прошли и столько решений приняли. Так что теперь да, у нас все хорошо. А как детей отселили, так вообще замечательно. Правда, Маш? Крикнул женя он. Ох, смотрите, Ини, не, не скажи. И так переживает девочка. «Избаловал дочь?» — погрозила женщина пальцем. «А потом выставил за дверь. И радуешься свободе. Ой, всех бы так родители в двухкомнатную квартиру в центре Москвы выставляли. Не драматизируй, все у них хорошо. А войдут во вкус, так вообще и звонить перестанут. Будет своя жизнь. А мы с тобой тоже свою жизнь замутим, пока внуки не пошли. Попутешествуем». Мечтательно закатил глаза Семён. «Размечтался» а работать кто будет?» Осуждающий посмотрел на него хозяйка дома. «Ты пока их только отселил, а не руководство фирмы передал». А, махнул рукой мужчина. «Лиха беда начала, и управление передам». «Смотри, я по миру идти не собираюсь. Я уже с бедным прорабом пожила. Сейчас имею право в достатке свой век доживать», — показал язык и скрылась за дверью Маша. «Вот сколько живем. а царские замашки неискоренимы. — прокричал вслед жене хозяин дома. От их общения стало так легко и тепло на душе. Мне было радостно и грустно. Радостно за Семёна, а грустно за себя. Мне 45 лет, и у меня уже такого счастья не будет. Я от него сбежала 25 лет назад и не смогла построить с другим, хоть 10 лет и старалась, а потом и ему не дала спокойной жизни в новой семье. «Ты чего загрустила, Нин?» Рассказывай, как твоя жизнь сложилась. Наша ты видишь. А моя? Моя тоже неплохо. Я родила дочь, воспитала. Как только она уехала в институт, так я и осталась одна. А муж? А нет мужа. А отец дочки? Так Игоря же. Повисла пауза. Из кухни вышла Мария. У нее были просто неимоверно большие глаза. «А Игорь знает?» Задала она вопрос, который также читался в глазах водителя. «Теперь да. Если анализ будет положительным, Алиса станет его донором. Так что ждем и надеемся». Муж и жена переглянулись и хором ответили. «А что с Игорем?» «Так рак ведь. Вы и не знали?» Наверное, слишком спокойным голосом спросила я. Но у меня не было уже сил на эмоции. Сегодняшний день был слишком полон ими. Пойдемте уже на кухню». Сухо скомандовала хозяйка квартиры. Мы с Семеном поплелись за ней. Вечер был очень бурным. Меня расспрашивали о том, о чем я узнала сама только вчера и сегодня. Было выпито вино, потом чай, потом кофе, потом снова вино. Вечер был бесконечным. Новые старые друзья просили остаться ночевать у них, но по окончанию разговора мне нестерпимо захотелось побыть одной. Я вызвала такси и уехала в гостиницу.